На пороге критичности Профессор Вальтер Герлах был человеком своеобычным, и никогда нельзя было заранее знать, как он воспримет то или иное событие, какие примет решения. Лишь очень немногие участники урановых исследований могли бы, положа руку на сердце, сказать, что полностью понимают своего руководителя. Особенно загадочным для большинства физиков являлось решение Герлаха допустить существование двух исследовательских групп, ведущих ожесточенную борьбу за необходимые для создания атомного реактора материалы. Ради чего Герлах пошел на это? Надеялся ли он на то, что дух конкуренции ускорит работы? Или, быть может, он добивался того, чтобы ни одна из групп ни при каких условиях не смогла получить нужного количества дефицитных материалов, а, может быть, создав две группы, он хотел уберечь от фронта как можно больше физиков? По-видимому, действия Берлаха были, скорее всего, продиктованы другим, нежеланием принять окончательные решения, быть может ошибочное, и таким образом сделать выбор между группой Дибнера и группой Гейзенберга. И хотя группа Дибнера добилась некоторых несомненно положительных результатов, Герлах не был склонен лишать возможности другую группу, пока ее руководил всемирно известный физик, нобелевский лауреат. Если бы такая альтернатива возникла перед генералом или партийным руководителем, он не колеблясь сделал бы выбор. Герлах же колебался до тех пор, когда уже стало слишком поздно. Герлах очень высоко оценивал работы Дибнера, ведь именно он попытался добиться для Дибнера ученого звания, что было бы очень существенно для признания Дибнера как ученого академического склада. В аппарате Геринга к Дибнеру, как к человеку, даже не имеющему ученого звания, относились с пренебрежением. Однако работа Дибнера – По установлению наилучшей конфигурации уранового реактора имели столь высокую ценность, что Герлах совместно с профессором Берлинского технического университета Вайнкхаузен попытались добиться для Дибнера соответствующего звания. Но академические ученые, особенно группа Гейзенберга, встретила их предложение в штыки, и Дибнеру так и не удалось приобщиться к академической среде. В штаб Тильме группа Дибнера готовилась к проведению более совершенного, чем в Готтове, эксперимента. К этому времени Дибнер закончил новые расчеты, из которых следовало, что полые сферические урановые элементы по эффективности превосходят кубические. На изготовление сферических урановых элементов был выдан срочный заказ. Их должны были изготовить в количестве достаточном для проведения предложенных Хартеком экспериментов с низкотемпературным котлом. Сферические элементы предполагали заложить в сухой лед, то есть на более высоком уровне, повторить эксперимент, проведенный Хартеком в 1940 году. Группа Дибнера располагала также и некоторым количеством тяжелой воды Она намеревалась использовать ее для проведения промежуточного эксперимента сразу же после изготовления сферических урановых элементов. Во всех случаях, когда Герлоху приходилось отстаивать собственную линию, он прибегал к последнему козырю туманным намеком на атомную бомбу. Например, в октябре ему потребовалось получить с одного из французских предприятий Последний уцелевший высоковольтный ускоритель частиц уже отданный для других целей. Он счел возможным на совещании в Берлине заявить, что ускоритель необходим для экспериментов в области физики взрывчатых веществ, поскольку в таких экспериментах ускоритель невозможно заменить никакой другой аппаратурой. В то же время Герлах ухитрялся избегать каких-либо обещаний. Так однажды начальник личного секретариата Геринга спросил у Герлаха, позволят ли проводимое урановое исследование хоть когда-нибудь создать атомную бомбу. Герлах доверительно ответил, что этого не случится. Тогда оторопевший секретарь попытался выяснить, для чего же в таком случае ведутся исследования. Герлах ответил, что Рейх должен выиграть не только войну, но и следующий за нею мир. Если Германия пренебрежет исследованиями в такой жизненно важной области, как атомная энергия, другие страны быстро опередят ее, и тогда Германия проиграет мир». Впоследствии Герлах вспоминал, это был эмоциональный разговор. Из дипломатических соображений он нашел выгодным подготовить обзор достижений руководимых им физиков. Статьи он поручил написать пятерым виднейшим ученым, а сам предпослал обзору предисловия, в котором подвел итоги полученным результатам. Первое. Кубические конфигурации лучше пластинчатых. Первые при использовании лишь полутоны металлического урана дали увеличение количества нейтронов, в 2,6 раза. Последние же при использовании полутора тонн металлического урана дали увеличение в 2,36 раза, то есть во втором случае при значительно большем количестве урана увеличение числа нейтронов оказывалось относительно меньшим. Что касается кубической конфигурации, то еще не ясно имели кубы оптимальные размеры или нет. Второе. Экстраполяция теоретических положений в связи с проведенными экспериментами позволяет с высокой вероятностью предполагать, что полые сферы, подвешенные в тяжелой воде, дадут еще большее увеличение количества нейтронов. Можно также предполагать, что кубы различных размеров приведут к большему увеличению нейтронов. Оба эти предположения еще подлежат экспериментальной проверке. Третье. Количество имеющейся в нашем распоряжении тяжелой воды ограничено. И вследствие потери завода в Норвегии ее запасы в ближайшие годы неоткуда будет пополнять. Самым надежным методом уменьшения потребности в тяжелой воде и уменьшения объема реактора является повышение концентрации изотопа урана-235 в металлическом уране. Разработка ультрацентрифуги теперь завершена и ведется строительство завода для получения обогащенного урана с требуемой концентрацией урана-235. С этой же целью разрабатываются и другие методы, которые позволят создавать менее дорогостоящие приборы. Ведется также производство урановых соединений. Четвертое. Несмотря на исключительные трудности, мы продолжаем попытки наладить в Германии производство тяжелой воды путем развития и разработки новых методов. В последних строках предисловия Герлах упомянул также о поисках других возможностей обойтись без тяжелой воды, включая эксперимент Хартека-Дибнера с низкотемпературным котлом, который собирались поставить в штат а также дальнейшие поиски наилучшей формы урановых элементов, исследования в области урановых сплавов и некоторые другие. На исходе года в Берлине был осуществлен последний эксперимент с реактором, получившим обозначение B7. Этот котел собирали под руководством Карла Виртса, и впервые в немецких реакторах вместо обычной воды в котле B7 применили в качестве отражателя графит. Решение применить графит вытекало из теоретических исследований Гейзенберга 1942 год, а также Боппа и Фишера январь 1944 года, показавших, что применение отражателей из графита значительно увеличит коэффициент умножения нейтронов. Алюминиевый контейнер для котла диаметром 210,8 см и высотой 216 см, изготовила фирма Бамак Мегуин. Контейнер из магниевого сплава, оставшийся от предыдущих экспериментов, подвесили внутри нового контейнера и в пространство между контейнерами уложили 10 тонн графитовых брикетов, специально подогнанных по форме. В общей сложности в реактор заложили тонну с четвертью урана по-прежнему в форме пластин сантиметровой толщины и с расстоянием между ними 18 сантиметров и залили примерно полторы тонны тяжелой воды. Затем собранный котел установили на деревянном основании, уложенном на дне бетонного бассейна в главном помещении бункера и залили в бассейн обычную воду. Как и прежде. В конструкции котла не были предусмотрены органы регулирования и прекращения цепной реакции. Как указывал впоследствии профессор Вирц, эксперимент был рассчитан в основном на получение подкритических условий, когда надобности в регулирующих стержнях нет. И они действительно не понадобились. Коэффициент умножения нейтронов, хотя и вырос, но незначительно, и составлял 3,37 однако количество урана и тяжелой воды оставалось почти тем же самым, и такое возрастание было существенным, тем более что это произошло почти всецело благодаря применению графитового отражателя. Этот факт должен был немедленно породить сомнения в правильности проведенных боте в 1941 году данных о поглощении нейтронов в графите, поскольку между характеристикой отражения Их характеристикой поглощения нейтронов существует тесная связь. Но, как ни странно, физики по-прежнему не замечали ошибки. Быть может, они не обнаружили ее и потому, что полученные результаты оказались замечательными и в другом отношении. Они показали, что имеющиеся в Германии воды достаточно для создания котла с критическими условиями. В отчете группы Виртса от 3 января 1945 года, указывала, что во всех предыдущих расчетах минимальные размеры котла, в котором возникает самоподдерживающаяся цепная реакция, завышались, но ни в коем случае не занижались. Однако уверенность, что теперь тяжелой воды хватит, не помешала Хартаку в последний раз посетить Рюкан 9 января, Он в сопровождении еще одного ученого побывал в норвежской гидроэлектрической компании для выяснения возможности возобновления поставок тяжелой воды. Возвратясь, он рассказал, как заполучить тяжелую воду окольными путями. Харток считал, что норвежцы не смогут даже заподозрить, что тяжелая вода попадет в Германию. А этого теперь боялись пуще прежнего, ибо новая обстановка завода в Эморке поставила бы под угрозу не только создания в неопределенном будущем атомной бомбы. Ныне без соединений азота, поступающих от норвежской гидроэлектрической компании, Германия не смогла бы изготавливать даже самые обычные взрывчатые вещества. Военное положение Германии становилось все более безнадежным. Тем не менее немецкие физики надеялись, что успеют еще до конца войны построить критический атомный реактор. Тем более, что последний эксперимент, бассейн, позволял уточнить теорию. Всю вторую неделю января Герлах провел в Берлине. Жить и работать в этом городе становилось все трудней. Налеты на город стали еще ожесточенней. Телефонная сеть сильно пострадала и все чаще выключали электроэнергию. Из Берлина Герлах вернулся в свой родной Мюнхен. Но и здесь положение было ничуть не лучшим. Налеты не прекращались ни на сутки. В середине января советская армия добилась новых успехов и возникли реальные опасения скорого падения Берлина. Герлах не видел никакого смысла продолжать работы с тяжеловодным реактором в Далями. Пришло время вывозить в Хейсинген последние остатки института. 27 января Герлах связался по телефону с Хейсингеном и говорил с обосновавшимися там физиками, а затем с Берлином и предупредил о своем прибытии на следующее утро. Поезд пришел в Берлин сразу после полудня. Герлах отправился в институт. Здесь его встретил Гибнер, и они во время начавшегося налета долго говорили о будущем. Бомбардировка затронула Далем, несколько бомб упало неподалеку и во многих институтских окнах, Вылетели стекла. А в бункере техники из грубой Вирца завершали сборку самого большого из всех тяжеловодного реактора, получившего обозначение B-8. На сей раз реактор собирали из сотен урановых кубиков и в него намеревались залить полторы тонны тяжелой воды. Уже почти все было готово, чтобы не далее чем через неделю провести решающий эксперимент получить в котле критические условия. Но наступили такие времена, когда ученые соглашались очутиться где угодно, лишь бы не оставаться в Берлине. Однако Герлах, Вирц и Гейзенберг прекрасно понимали, какой победы добились бы они, если бы в реакторе создались критические условия. Все было готово к эксперименту 29 января. Но именно в это время Продвижение советской армии на запад стало угрожающе быстрым. В Центральной Германии появились толпы беженцев из Пруссии. В Берлине нарастала паника, начался массовый исход из города. О пуски котла не могло уже быть и речи. Герлах и Дибнер боялись промедлить хотя бы минуту. Утром 29 января Герлах встретился со своим другом Росбаудом, и предупредил его, что собирается покинуть Берлин через день или два и хочет вывести с собой самые ценные достояния берлинского бункера. Росбаут спросил Герлаха, означает ли это, что Герлах перевезет тяжелую воду к Гейзенбергу, находившемуся уже в Южной Германии? Герлах не отрицал. Однако, когда Росбаут попытался узнать, что собирается Гейзенберг делать с ней, Герлах отделался шуткой «Возможно, займется бизнесом», — сказал он. 30 января в 17:30 часов 30 минут Герлах отдал приказ демонтировать реактор. Все уже были готовы покинуть Берлин на следующий день, хотя правительство распространяло множество приказов и призывов оставаться на месте. Росбаут и Герлах долго обсуждали, как уберечь и сохранить тяжелую воду. После войны, но еще до известий о взрыве атомных бомб в Японии, Росбаут, давая показания миссии Альсос, уверял, что тяжелую воду в Норвегии производили под фальшивым предлогом, а на самом деле ее намеревались использовать против цивилизованного мира, создав самое ужасающее устройство военного назначения. Герлах сказал Росбауду о том, что потребовал от Гейзенберга гарантий в отказе от каких-либо попыток уничтожить ее. В тот же вечер Герлах разговаривал по телефону с гаулейтером Заукелем, он предупредил его о переезде оставшихся физиков и имущества в штат Тилем и договорился встретиться с Заукелем через два дня. 31 января во второй половине дня Герлах, Дибнер в военной форме и Вирц покинули здание Харнака и отправились в автомобиле в Кумерсдорф. А вскоре от бункера отъехали несколько тяжелых грузовиков с тяжелой водой, ураном и оборудованием. Герлах выглядел одновременно возбужденным и подавленным, лицо его было очень бледным. Его сопровождала личная секретарша Фрайлайн Гудериан. Как ни старался Росбаут выведать место назначения, ему это не удалось. Все же через свой тайный норвежский канал связи Росбаут попытался передать профессору Блеккету и доктору Кокрофту, что ураны тяжелую воду вывезли из Берлина. Вскоре он отправил Блеккету следующее послание с просьбой не терять после капитуляции времени и как можно скорее принять меры к сохранению этих драгоценных материалов. Сейчас нет точных данных о том, дошли ли послания Росбауда до адресатов. Профессор Блекетт, который был другом Росбауда, сообщил автору данной книги, что он не получил этих посланий Росбауда. Однако в своей книге «Теперь об этом можно рассказать» генерал Гроф списал. Мы узнали от берлинского ученого, который известил нас через норвежское подполье, что урановые исследования перебазировали в более безопасный район, но куда именно мы не знали. До этой поры наша агентура весьма регулярно снабжала нас информацией, но тут информация практически полностью прекратилась. Перед нами встала задача узнать, куда переехала группа физиков из Института Кайзера Вильгельма и чего ему удалось добиться. После долгого ночного путешествия по покрытому головерицей автобану, Герлах, Вирц и Дибнер благополучно прибыли в штат Тильм. Герлах считал, что группа Дибнера опередила группу физиков в Хагерлохе, а потому приказал разгрузить все машины в штат Тильме. Это решение, однако, возмутило Вирца, и он немедленно сообщил о нем по телефону в Хайгерлох. 2 февраля Герлах выехал в Веймар на прием к Заукелю. Он хотел получить от здешнего гаулейтера гарантии в том, что лаборатории в Таттильме будут бесперебойно снабжаться электроэнергией, а их персонал освободят от службы в фолькштурме и от трудовой повинности. Вечером того же дня до Герлаха дозвонился Гейзенберг, Нобелевский лауреат, явно не желал того, чтобы критический котел монтировали в лаборатории Дибнера. И уж, конечно, он был категорически против того, чтобы все материалы, вывезенные из бункера и столь недавно находившиеся под его безраздельным контролем, были использованы Дибнером. Герлах пригласил Гейзенберга в штат Тилем для переговоров. Профессор Гейзенберг прибыл не один. На подмогу он взял ловкого и хитрого политикана, профессора Вайцзекера. Из Хайгерлоха они выехали на велосипедах, а затем, проделав довольно дальние и опасные путешествия по железной дороге и в автомобиле, прибыли в штат Тилим к полудню 5 февраля. Штат Тилим находился в состоянии непрекращающейся воздушной тревоги, и в небе нескончаемыми вереницами пролетали самолеты неприятеля. В этих условиях, проведя с Герлохом один на один весь день 6 февраля, Гейзенберг добился от полномочного представителя обещания изыскать транспорт для перевозки в Хайгерлох большей части урана и тяжелой воды. На следующий день Герлах позвонил Заукелю, с которым ему удалось установить хорошие отношения, и попросил организовать 12 февраля встречу с Мурром, гаулейтером Вюртемберга, куда входили Хейсинген и Хайгерлох. Однако, когда Герлах и Гейзенберг прибыли в Штутгарт, Мур не пожелал их принять. Возможно, он не простил декабрьского письма Борману, в котором Герлах протестовал против того, чтобы партийные власти распоряжались по своему усмотрению физиками. Герлаха принял заместитель Мурра, статс секретарь Вальдман. Он распорядился выделить грузовики и людей для перевозки урана и тяжелой воды, из штат Тильма в Хайгерлох. На обратном пути в штат Тильм Герлах завез Гайзенберга в Мюнхен, а затем выехал в Хайгерлох, чтобы лично убедиться в готовности к приему урана и тяжелой воды. В штат Тильм он вернулся 14 февраля, а 23 февраля из Хейсингена в штат Тильм отправилась колонна машин, которой командовал Эрих Багге. В своем дневнике он записал Драматическое путешествие, бомбардировщики-охотники, целые соединения бомбардировщиков ехали в основном ночью. Когда колонна тронулась в обратный путь, ее сопровождал и Вирц, преуспевший в своем стремлении, как он говорил впоследствии, добиться, чтобы материалы, принадлежавшие институту Кайзера Вильгельма, не попали в руки физиков, обосновавшихся в штат Тильм. Путь в Хайгерлох не обошелся без приключений. Один из грузовиков свалился в Кювет, его с трудом вытащили. Однако, несмотря на увеличивающийся хаос, к концу февраля, то есть через 4 недели после отправки из Берлина, все нужные материалы оказались в Хайгерлохе. Началась повторная сборка котла Б-8. Подготовительные работы в подвале были закончены в срок, а в гостинице, расположенную неподалеку, установили дизель-генератор, питавший лабораторию электроэнергии. Теперь в распоряжении группы Гейзенберга имелись полторы тонны урановых кубиков, полторы тонны тяжелой воды, 10 тонн графитовых блоков и кусок кадмия, который приберегли для того, чтобы остановить цепную реакцию, если она начнет выходить из повиновения. Опустив его в реактор, можно было бы прервать реакцию. Остальные запасы урана, тяжелой воды, некоторое количество брикетов окиси урана остались в штаб Там профессор Герлах обосновал свое управление полномочного представителя по ядерной физике. Наивыгоднейший размер кубиков для уранового реактора находился между 6 и 7 сантиметрами. Кубики, оставшиеся от Готтовских экспериментов Диднера, имели размеры всего лишь 5 сантиметров. Их приходилось изготавливать из пластин, выпускавшихся по заказу группы Гейзенберга. Гейзенберг и Ботте решили не заказывать новых кубиков с оптимальными размерами, а предпочли просто увеличить количество кубиков прежнего размера. Всего в их распоряжении оказалось 664 таких кубика. Как и прежде, в Берлине Большой контейнер опустили в бассейн с простой водой в центре подземной лаборатории. В него плотно по образующим цилиндра заложили графитовые блоки весом 10 тонн. В оставшуюся полость вставили меньший контейнер из магниевого сплава. Крышки на проволоках из специального сплава подвесили 78 гирлянд по 8 и 9 урановых кубиков. Крышку заполнили графитом, Заложенным между пластинами из магния, а по оси контейнера укрепили трубку, через которую можно было заливать тяжелую воду и опускать источник нейтронов. Эксперимент Б8 начался в самые последние дни февраля. Еще в конце января Гитлер подписал чрезвычайную программу, в соответствии с которой все и без того напряженные ресурсы были направлены исключительно на удовлетворение военных нужд страны. Однако важнейшие военные разработки не только не были остановлены, но по-прежнему получали все необходимое. Обсуждение работ, связанных с новой программой, состоялось в Имперском исследовательском совете 26 февраля, во второй половине дня. Герлах выезжал для этого в Берлин. На совете... Ему оставалось лишь выбирать меньшее из двух зол. Чтобы вообще оставить в живых урановый проект, ему пришлось зарубить примерно половину всех научно-исследовательских работ. В тот же день Герлах отправил в экономическую секцию совета письмо, озаглавленное чрезвычайная программа «Проект получения энергии». В письме, составленном в тщательно обдуманных формулировках, Верлых сообщал, что руководимые им ученые подошли к этапу окончательной разработки и просил обеспечить полную неприкосновенность институтов фонда Кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме, Гейдельберге, Хейсингене и Тальфигене, а также неприкосновенность его собственных групп в Штаттильме, Хайгерлохе и Мюнхене. Работ Хартека по разделению изотопов, работ профессоров Штеттера и Кирхнера по быстрым нейтронам, работ над методами получения тяжелой воды, проводимых фирмами IG Farben Индустрии и Бамак Meguin, производство урана фирмами Auer, Gesellschaft и Degussa, а также исследовательских работ в области циклотронов и бетатронов. Эти работы, писал Герлах, в соответствии с чрезвычайной программой фюрера, должны пользоваться всеми правами в части обеспечения энергией, материалами а также в части неприкосновенности персонала. От всего остального пришлось теперь отказаться.